Глава 14. Кто такая Иванка Пух Я солнечный луч! Я солнечный луч! Прыгала на кровати привидение, размахивая полупрозрачными руками. Демон разлепил глаза, недовольно поморщился и зевнул. Дуня, читай записи! Ткнул он пальцем в сторону, подпрыгивающей вместе с солнечным лучом книжицы. Ой, а я думаю! Что же это бьется? Неужели сердце? Вчерашний день вымотал, а подлый поступок ангелов заставил задаться вопросами. Зачем им нужно, чтобы я влюбился? И именно в тот момент, когда увидел дочь лорда Рондвилла. Неужели она и есть проклятая? Вой воришки отвлекал. Поэтому Кразимеон, не напрягаясь, порвал цепь удерживающую бедолагу у позорного столба. Человек от испуга взвизгнул, но, почувствовав свободу, на полусогнутых ногах, занемевших от длительного сидения, поковылял прочь, непрестанно оборачиваясь, будто опасаясь, что бесы кинутся следом. Схватка с ангелами проходила на высоте, куда взбешенный демон затащил Андаэля, поэтому никто на площади не слышал, ни грозного рычания нападающего, ни сипения задыхающегося стрелка, и лишь несколько белых перьев плавно спланировала вниз, но и те для людского глаза остались невидимы. Вернувшись, разгорячённый краземион не нашел лючию на прежнем месте. «Ваша знакомая уехала с супругом?» Привидение вынурнуло из шатра, где продавались ткани и женские побрякушки. «Лючия замужем?» Такого расклада демон никак не ожидал. Я подслушала торговок. «Ох, они шепчутся о таком неприличном!» Дуня хихикнула, прикрыв рот ладошкой. Как бы ни желал лорд Роста сохранить в тайне свои домашние дела, в городе вовсю сплетничали о его неудачах с женой. Правда, упоминались совсем иные причины. «Она любит другого, поэтому я не слышу зов», — простерянно размышлял демон, полухо слушая торопливую речь привидения. «Значит, проклятию конец, и я зря столько лет провел на чужбине? Или Лючия вовсе не та женщина? Тогда зачем вмешались ангелы? И что там лепетал Андаэль?» В пылу яростного броска на того, кто чуть было не отравил жизнь навязанной любовью, демон был настолько взбешен, что почти не различал внешние звуки. В его голосе стоял непрерывный вой сон горящих душ за подлость несущих наказание в зоне возмездия. Кразимеон нахмурился, вспоминая, как его глаза заволокло кровавой пеленой, а весь мир и даже бледные лица ангелов окрасились в красный цвет. Нет худшей доли, чем страдание от лживой любви. «Говорят, он как мужчина немощен», продолжала Дуня, не замечая отсутствующего взгляда демона. «Поэтому лорд Роста, такой злющий, и на Лючию смотрит волком». Кразимеон вздохнул. «А Лючии, как о проклятой». Думать совсем не хотелось. Их связывали слишком тяжелые воспоминания. Он и сейчас, столько лет спустя, различил пламя ненависти в ее глазах. Нет, это не она. Но ангелы. И этот чёртов Андаэль со своими стрелами. А вдруг все таки она? Но Лючия замужем за каким-то лордом роста. Разве я не потребник? чтобы влюбить в себя чужую жену. И зова нет. А вдруг... Но... Только поздно ночью, когда цирковой шатер покинули последние посетители, а у потрепанных ветрами балаганов потухли факелы, погрузив безлюдную площадь во тьму, демон пришел в себя. В трактире за углом гнусавые голоса затянули тоскливую песню. И к Разимиону до тошноты захотелось убраться из места, разбудившего в нем столько противоречивых чувств. Расправив крылья, демон резко взметнулся вверх и так высоко, будто желал присоединиться к молчаливым звездам. но вдруг, обжёгшись об их сияние, кувыркнулся и камнем полетел вниз. Он совершенно забыл о привидении. болтающееся на привязи Дуня не имеющая возможности выпутаться из подола балахона, закрутившегося вокруг ее головы, светила в ночи панталонами, но упорно молчала, понимая, как ее милому другу сейчас плохо. Стоя на склоне вулкана, темный владыка смотрел на текущую у его ног лаву. Горячий ветер трепал волосы демона и хлопал краем длинного плаща, который медленно тлел. Сдвинутые подземными толчками камни добавляли шелестов в какафонию обычных для обратной стороны звуков. Утробное рычание горы, готовящейся залпом выкинуть в хмурое небо новую порцию огня, время от времени перебивалось шипением пара, вырывающегося из многочисленных трещин. К природным голосам примешивались разные по высоте крики грешников из зоны возмездия. Звучащие все вместе Они создавали иллюзию присутствия на странном представлении, где актеры и музыкальные инструменты исполняли ведомые только им партии. Запах серы то усиливался, то убывал волнами, обволакивая статную фигуру правителя. В первые годы изгнания этот запах был чужд для него, но сейчас темный владыка наслаждался им также как когда-то ароматами цветущего дивного сада. «Кто она?» Владыка слегка повернул голову, давая тем понять, что знает о присутствии демона, неслышно подошедшего со спины. иван Капух. Через небольшую паузу, потребовавшуюся для поклона, произнес работник тайного архива, куда кроме него имел доступ лишь правитель обратной стороны. «Какие странные имена у людей!» Презрительно фыркнул владыка и повернулся лицом к Дзентариану всезнающему. Демон, чьи седые волосы космами свисали по краям черной шапочки, натянутой так плотно, что голова напоминала яйцо крупной рептилии, вежливо улыбнулся. «Продолжай», — кивнул владыка и, сложив руки за спиной, устремил взгляд на тонущий в серой мгле город. В своем докладе Демон Всевидящий достаточно точно определил эпоху жизни женщины, хотя опирался на такой непонятный мне признак, как фасон Балахона: Разрешите не упоминать, какие пришлось сделать вычисления, но по истечении месяца бессонной работы я понял, что единственным человеком, умершим, но не пришедшим к весам, может быть, повитуха. Иван Капух. Она не числится ни в наших загробных книгах, ни в альманахах заоблачного царства. Ее нет и в учетных таблицах пограничников, где записываются ушедшие на ту сторону привидения. Иван Капух нигде нет. Ее словно стерли. Как умышленно стерли и ее память. Владыка задумчиво сощурил глаза и указательным пальцем потёр ямочку на подбородке. Этот жест Архивариус прекрасно знал. Сейчас в голове его темнейшества просчитывались возможные причины тотального уничтожения личности. «Круг замешанных должен быть крайне узок», — решился прервать размышления старый демон. Он слегка поморщился, когда его нога соскользнула с дрогнувшего от толчка камня. Владыка тьмы, заметив боль на лице собеседника, поискал глазами подходящие валуны и, показав рукой на один из них, предложил. «Разговор долгий, давайте сядем». Расположившись на горячем камне, старик расправил на коленях складки темного одеяния, перепоясанного лишь витой веревкой. «Почему не носишь ремни?» Вдруг поинтересовался владыка. «А ну, их натирают!» Отмахнулся архивариус и совсем по-стариковски проворчал. «И кому я должен доказывать свою значимость? Вашему темнейшеству. Вы и так знаете, что я первый из первых. Пусть молодые меряются размерами рогов до да количеством ремней. Я свое уже относил». Его темнейшество кашлянул. Старик поднял голову и спрятал в седых усах улыбку. Владыки тьмы по статусу положено, произнес он, успокаивая собеседника, в чьих отполированных пеплом и горячими ветрами походных рогах отражался вулканический огонь. Они не были такими огромными, как те, что его темнейшество надевал в тронном зале, но все же превышали размеры рогов любого из обитателей обратной стороны. Как ты думаешь? кто стоит за стиранием личности. Вернулся к важной теме владыка. Наши или заоблачники? Есть одна догадка. Наклонился вперед архивариус, словно боялся, что и на этой ракочущей горе их могут подслушать. Его темнейшество последовал примеру. Наклонился так низко, как позволяли рога. Я сопоставил некоторые даты, прошептал старик. И выходит, что смерть Иванки Пух приходится как раз на тот год, когда между нашими силами и силами света произошла памятная вам битва. Тут всезнающий опустил глаза, указывая на то место пониже спины, что сейчас владыка грел на валуне. А потому смею предположить, что Иванка — мощный взрыв вулкана, снесший верхушку его конуса, потопил слова архивариуса в грохоте. Темный владыка долго мерил шагами заставленное книгами помещение, не заботясь о том, что за дверью застыл советник по черным делам, пришедший к нему с докладом. Второе по значимости и размеру рогов лицо обратной стороны сгорало от любопытства, заметив в руках низшего демона вышедшего из кабинета хозяина, еще дымящийся плащ. Зачем он ходил к доминанту? Лихорадочно размышлял советник, чувствуя себя обделенным. Именно так ощущают и демоны, и ангелы, и люди, когда мимо них проплывают тайны, в которые их намеренно не посвящают. Первый помощник владыки знал, что к крокочущему вулкану, тонущему в газах и пепельной дымке, Правитель отправлялся лишь в том случае, если не хотел, чтобы видели, с кем он встречается и о чем говорит. Не касается ли тайное свидание Кразимеона, Во что опять вляпался любимчик Владыки? Заходи. Короткое приглашение заставило задумавшегося советника вздрогнуть. Надежды прочесть что-либо по лицу Владыки не оправдались. Оно оставалось непроницаемым. «Что у тебя?» «Доклад от Всевидящего». Советник с поклоном протянул свиток, концы которого скреплял магический камень с горящими инициалами отправителя. Попав в руки владыки, камень треснул по линиям букв и осыпался мелкой крошкой, которая бесследно исчезла в пепле, устилающем полы Дворца Тьмы. Советник внимательно наблюдал за его темнейшеством, и торжествующая улыбка коснулась его лица, когда он заметил, как на какое-то мгновение глаза владыки словно споткнулись на середине письма. «А, все-таки дело в Кразимеоне. Когда главный демон не вернул письмо советнику, а развеял его словно прах, тот едва сдержал зубовный скрежет. «Первый раз, когда за всю мою многовековую память ты уничтожил письмо, не дав его прочесть, я стерпел. Но сейчас...» «Вы забыли передать сообщение для обязательной отметки у архивариуса?» Советник сопроводил упрек легким поклоном. «Некоторые письма просто должны исчезнуть. Ледяным тоном, заставившим заболеть позвоночник, ответил владыка и хлопком ладоней погасил факелы, давая тем понять, что аудиенция завершена. «Что происходит?» — кричали мысли советника, покидающего темный кабинет. «Что такого случилось на той стороне, если Люций не доверяет даже мне? Надо бы послать своего осведомителя». Через пару дней... Секретное письмо доставили непотребнику, который, тяжело вздохнув и напялив новые башмаки, пришедшие вместе с сообщением от советника по черным делам, с сожалением покинул пагоду, отражающуюся в дивном озере, где на водной ряби вздрагивали такие изысканные лотосы.